Глава четырнадцатая Давно я не был таким злым. Да, я пытался успокоить себя тем, что ситуация была непредсказуемой. Самое главное, что жив остался, но, блин, охотник всегда должен опережать своего врага на несколько шагов вперед, иначе он мертвый охотник. Недооценил я Вербицкого, ох, как недооценил. Чего-чего? А именно предательство, я от него не ожидал. В своё оправдание могу сказать, что не общался с ним слишком долго, чтобы прочувствовать его душу. Но зачем сейчас об этом говорить? Первое, что я сделал, это остановился, сожрал стратегический запас желеек и влил силы в карамельку, поглажив ее по голове и шепча ей на ухо слова благодарности. Верная подруга прикрыла мою спину сегодня. Никогда, слышишь? Никогда, прошептал я ей на ухо. «Не говори тех глупостей, что ты сказала мне сегодня. Уходи, я прикрою. Серьезно? Мы выберемся. Из любой ситуации выберемся. Ты еще слишком мало знаешь меня». Шандер прав. Слушай, Шандра! Рядом образовался шнырька, который тоже выглядел уставшим. Мой энергетический канал со шнарком действовал нон-стоп в любое время дня и суток, так что он подпитался автоматически. «Хорошо». Даже в мысленной фразе я услышал, как пантера устала. По-хорошему, ей бы нужно остаться здесь и отлежаться, но местные твари могут быть против. Он, похоже, тот самый Семен сейчас держится за свой распоротый живот. Тварь, напавшая на него, он завалил, но свое основное задание не выполнил. Плохо, Семен, плохо. «Лежи здесь», — сказал я пантере, — «и не возражай, а мы немного почистим округу». Собственно, я оставил энергетический канал, по которому пантера напитывала тело, и мы подошли к тому самому раненому гонцу. Он умудрился сам себя перевязать, но вот идти особо не мог. Когда я к нему прикоснулся, он дернулся. «Ваш импер!» — встрепенулся он, а потом увидел, кто перед ним и сокрушенно вздохнул. «Барон!» Но потом глаза его снова зажглись. «Барон, ты должен найти Афродиту и сказать ей, что снаружи идёт бой!» «Афродиту?» Помимо воли, я усмехнулся. «А почему, интересно, Афродита? Кто-то увлекался древнегреческими мифами?» Боец снова, непонимающе, посмотрел на меня. «А, забей! У тебя устаревшая информация. Нету снаружи уже никакого боя». «Мы победили?» — несмело улыбнулся гвардеец. «Нет, боец. Мы просрали. Мы феерически просрали. А теперь не дергайся. Я, конечно, не Андросов, но парочка интересных штучек у меня в запасе есть». Через пять минут лице его немного разгладилось. Он уже дышал не так прерывисто. Теперь он точно не сдохнет, без дополнительных повреждений, конечно. Все же его нужно в госпиталь доставить. ведь сказали, что ваша фамилия Галактионов?» — осведомился гвардеец. «Ну да». «Но у вас есть дар лекаря», — полувопросительно, полуутвердительно сказал он. «Нет, это я первую помощь в школе освоил», — мыкнул я. И, кстати, ни разу не соврал. В той самой школе охотников, которой я был, первую помощь нам действительно преподавали. Вот только знания не смог бы никто применить, кроме Душелова. Со временем, так или иначе, многие из нас развивали разные дары. Тот же старый маг прожил на свете столько, что от скуки лечил так, что, думаю, Андросов-старший в обморок бы упал от зависти. Как-то он наспор отрубил собутыльнику голову, а потом прикрепил ее обратно. Все смеялись, конечно, кроме жертвы. «Сколько же мы тогда выпили?» М Да, веселые были денечки. «Режи здесь, боец!» — я подал ему флягу. «Воду не глотай, просто проплащи рот. Так и сиди. В ближайшее время все таки пить не нужно». «Да, хорошо», — сказал он. «Где твоя Афродита?» «Она не моя. Не знаю, где-то здесь. Будь осторожен». Дал он мне напутствие в последний момент, кивая на эту тварь, что его спорола. Похоже, бойцы у цесаревны хорошие, этот Семен не был исключением. С одной тварью он справился, но вот с тремя он справился хуже, чуть не погибнув при этом сам. — Ладно, пойдем поищем эту Афродиту. Что за дурацкое название? Богиня красоты? Реально? Собственно, у меня был шнырька, который отправился на разведку, хотя под той канонаде, что я услышал, мог бы войтись и без шнырьки. — Там что, Арт подготовка идет. Ускорившись, я легкой трусцой побежал в нужную мне сторону. Когда я обогнул полуразрушенное здание, быстро поднявшись по камням наверх, я увидел занятную картину. Здоровенный мужчина в полном технологическом доспехе размахивал огромным молотом, встречая волну тварей, что накатывалась на него. Чуть в стороне на соседней башне орудовал лучник. Кстати, странно, но это был первый лучник, которого я встретил в этом технологическом мире. Истребители в разломах в основном полагались на свой дар, либо на оружие ближнего боя. Да, я видел несколько арбалетов с магическим боеприпасом. А вот этот воин был хорош. Издалека сложно было разглядеть. Но и так понятно, что, во-первых, стрелы у него непростые, а, во-вторых, похожий дар у него был соответствующий, потому что в момент отрыва стрелы из тетивы она наливалась разными цветами, летела точно в цель, и там творила невероятное. Одной стрелы, как правило, хватало, чтобы завалить любую из здоровенных тварей. а некоторые из них с безопасного расстояния от рыцаря взрывались не хуже артиллерийского снаряда, раскидывая врагов налево и направо. Третьего участника мероприятия я не сразу разглядел. Еще на одной башне, чуть поодаль сидела девушка в белой броне. Рядом с ней лежал устрашающих размеров тесак, длиной почти в ее рост. Шлем также лежал рядом. Красно-багряные волосы рассыпались по плечам, а сама она... Я не поверил своим глазам и отправил туда шнырьку. «Ну надо же!» Сама она, скинув перчатки, полировала пилочкой сломанный ноготь. Я решил немного задержаться. Судя по всему, этой работающей двойке моя помощь не нужна. Подстрахую, но пока понаблюдаю. С рычанием две твари выскочили неподалеку от цесаревны, а то, что это была она, у меня не осталось никаких сомнений. Во-первых, она единственная из трех была девушкой, ну и волосы фирменные, прям как у матери. В этот момент я немного дернулся, а вот два ее спутника даже не повели ухом, хотя я видел, что они держали визуально контроль над всей зоной. И через секунду я понял, почему. Девушка со вздохом, не отрывая взгляд от своего пальца, положила пилочку и взмахнула рукой в сторону приближающихся врагов. Струя огня вылетела из ниоткуда, и обожжённые твари посыпались вниз, громко вопя от боли. «Похоже, дар ей достался от мамани», — подумал я про себя. И тут же у нее над головой полетели камни с верхушки полуразрушенной башни. Оттуда выскочили три крылатые твари. И вот тут она меня удивила. Первая тварь была сбита огромной сосулькой. Вторая скомкана прямо в воздухе невидимой рукой. Ну а третья она дала подлететь поближе и взмахнула своим устрашающим оружием, разрубив тварь пополам. Затем снова вернулась к своим ногтям, удовлетворенно кивнула, после чего повернулась к воющим. «Хватит копаться!» крикнула она звонким голосом. «Заканчивайте уже. Я чувствую еще один кристалл где-то неподалеку». «Хрен на себе! Чувствует она!» А кристалл действительно находился неподалеку, ровно под тем местом, где сейчас сражался здоровяк. А все ее примененные способности... Я чуть было не долбанул себе полбу ладонью. «Ну да, император-то наш батюшка универсал дар, которым обладают немногие в этом мире». И по случайному совпадению почти все они относятся к правящей верхушке мировых государств. Вот и дочка в него пошла. А стихии огня от матушки, думаю, просто усилена. Елизавете Петровне, подозреваю, было, чему ее научить. Интересно будет посмотреть на ее душу. Нам, душлом. Легко. Мы использовали захваченные души поверженных тварей, используя их как энергию или топливо для своих навыков, распределяя давление множества даров на всех наших пленников. А что творится в душе у этой девушки? У неё неприобретенные с постепенной прокачки навыки истребителей. Это ей досталось сразу по праву рождения. Она вообще в своем уме? Я начал спускаться вниз, специально зацепив ногой один камень побольше, который с грохотом покатился, потащив за собой более мелких собратьев и устроив небольшую лавину. Девушка тут же повернулась ко мне и недовольно нахмурилась. Лучник на секунду прекратил ковровую бомбардировку тварей и направил лук в мою сторону. Один только здоровяк не отвлекался и заканчивал начатое дело. Судя по всему, ему недолго осталось. Если бы эта троица находилась снаружи, как бы Вербицкий планировал справиться с ними? Он вообще знал, что из себя представляется цесаревна и ее верные спутники? «Ты еще кто такой?» Держа шлем под мышкой и закинув свой здоровенный тесак на плечо, Она легко и непринужденно поскакала вниз, ловко прыгая с глыбы на глыбу, как горная козочка. С координацией у нее тоже все в порядке. Просто потому, как двигается человек, я был в состоянии определить ее потенциальные навыки. Ее движения, хм, были похожи на движения Бурбулиса, который хрен знает, сколько сотен лет оттачивал свое мастерство. И это в ее то годы. Барон Александр Галактионов, ваше императорское высочество. Я галантно склонил голову в полупоклоне. «Ты знаешь, кто ей, и всё равно сюда приперся? Еще несколько прыжков, и вот она встала передо мной, заглядывая мне в глаза снизу вверх. Она была примерно на полголовы ниже меня и, наверное, в половину легче. Я, наконец -то, смог рассмотреть ее более тщательно. Багряные волосы, курносый, совсем не аристократичный носик, россыпь веснушек проглядывалась на загоревшей под африканским солнцем кожи. Ее белая броня была странной. Я не видел ни стыков, ни швов, лишь еле заметные перекатывания по поверхности, похожие на волны, когда ее высокая грудь сдымалась в момент вздоха. Живая броня? Я видел такое в прошлом мире. Вот это сюрприз. Конечно, она была очень красивой. С такой матерью и в такой семье по-другому и быть не могло. Вот только ее мать имела более утонченные черты лица, а отец — император. Крупный мужчина с чисто славянской внешностью немного подпортил аристократическое изящество. Но, с другой стороны, что значит подпортил? Мне нравится. А еще эти странные глаза, которые переливались всеми цветами радуги, смотрели на меня абсолютно бесстрашно и с некоторым любопытством. У меня складывалось впечатление, что эта девушка вообще ничего не боится. Меня послала за вами императрица. «Что ты несешь? скривилась цицеревна Ольга. «Вас там в провинциях чему вообще учат? Императрица одна, и это моя мать. Все остальные жены этого титула не носят. А моя мать тебя не могла послать». И Я не выдержал и улыбнулся. но все всё-таки именно ваша мать меня и послала». Странный холодок пробежал по моему телу, как будто меня опутывало какое-то бесплодное существо, лишая воли и разума. «Ух ты, какой интересный дар еще в ней спрятан! Решила проверить, не вру ли я?» Тут у меня в голове произошла быстрая борьба двух мнений. Я мог спрятать от её сканера своей сущности, сделать вид, что подчинился, или сразу показать, кто в доме хозяин. Хотя, о чем это я, какая битва? Не было у меня настроения играть в эти игры. поэтому я просто взял и вышвырнул чужое сознание из своего как обоссавшегося котенка. Цесаревна отступила на шаг, глаза ее налились огнем, и я увидел, как крепко сжалась маленькая ладошка на неестественно тонкой для такого огромного лезвия рукоятки, явно сделанной под женскую ручку. Извините, ваше императорское высочество, но это мой разум. А императрица в порядке, сказал я. Нам нужно выйти из разлома, и вы сами поговорите с ней по телефону. Императрица в порядке? Ух ты! Настроение у девушки мгновенно изменилось, и теперь она смотрела на меня с явной издевкой. Все лекари империи, да и всего мира, не смогли вылечить ее. Я здесь шарахаюсь по этой чертовой пустыне, вместо того, чтобы быть рядом с ней, потому что мой отец тут она на секунду сбилась, не находится на своем месте. А тут вдруг случилось чудо. Императрица выздоровела. И да! Что в твоем понятии выздоровело? Ну, в моем понятии это примерно вот это. Я убрал руки за спину, и в ней тут же появилась свежая фотокарточка императрицы, которую я сделал перед отъездом. Хранилась она у шнырки, ведь он был не только моим разведчиком и главным пожирателем мороженого, но и не совсем надежной банковской ячейкой. Не хочешь, чтобы у тебя что-то украли или нашли? Отдай это шнырке». Вот только был один небольшой нюанс. Маленький говнюк периодически не возвращал мне то, что я давал ему на хранение, прикидывался шлангом и всячески игнорировал мои претензии. Я смирился и со временем просто перестал ему давать те вещи, потеря которых была для меня критичной. Хрен его знает, куда они деваются. Возможно, они на какую-нибудь теневую барахолку относят, а потом гуляют всей своей теневой деревней. Но факт остается фактом. Фоточку он не зажал. И я ее отдал с царевне. Мама? Удивилась девушка. Ну да, я улыбнулся. А вон там, рядом, молодой и красивый, это я. Конечно же, я запилил селфи, чтобы не было двоечтений. Если это так, то это. Она обернулась. А раз Гермес ко мне, мы идем на выход. Хм. Точно, выросла на мифах Древней Греции. Хотя, глядя на ее спутников, я согласился, что прозвище подходящее. Стоп, стоп, стоп! остановил я их. «Я вам не все рассказал. Выхода больше нет». «Что значит «нет»?» вопросительно посмотрела на меня девушка. «Окно разлома закрыто». «Что там вообще произошло?» спросила цесаревна. «Абсолют Вербицкий там произошел. Он со своей бандой уничтожил всю вашу группу». «Что?» Я снова почувствовал волну силы, идущую от цесаревны. Он предал империю и, судя по всему, ушёл сюда за вами. «Игорь? Не может быть. Я, конечно, знала, что он мудак, но чтобы предатель...» Я про себя с грустью хмыкнул. Походу, эпитет, мудак, не я первым применил к абсолюту. «Мне кажется, ты что-то путаешь, барон», задумчиво покачала головой цесаревна. «Так мы можем пройтись к разлому, и вы убедитесь в этом сами. Ах, да, я вспомнил. Там есть ваш гвардеец по имени Семен, примерно в двух километрах отсюда. Я думаю, он подтвердит мои Я не успел ничего сказать, как девушка неуловимым движением швырнула свой огромный меч в сторону подходящего ареса. который ловко перехватил его и закинул за спину, и он с щелчком схватился магнитным захватом и протопал мимо, устремившись за хозяйкой. «Не тормози, барон!» — рядом нарисовался Гермес. Я чуть было не потряс головой. «Неужели остроухий?» «Да нет. Форма ушей у него абсолютно нормальная. Он был человеком, но его белые длинные волосы, собранный хвост и большие зеленые глаза напоминали мне одну интересную расу из прошлого мира». А если подумать, что именно они были лучшими стрелками из лука, что я встречал, так, может, с такими думами я пошел за ними. Нет, я не бежал, торопиться было некуда. Разлом действительно был закрыт, врагов рядом не наблюдалось. Примерно через полпути рядом я увидел, что в мою сторону снова бежит Гермес. «Барон, чего так долго?» «Давай, поторопись, не заставляй ждать ее императорское высочество!» Я хмыкнул. «У меня был сегодня тяжелый день, лучник». поэтому я пойду в таком темпе, каком захочу. Цесаревна подождет. Так можешь тебя пинками допинать? — весело улыбнулся лучник. Опять же его слова были без всякой угрозы, а зеленые глаза смотрели на меня весело и не напряжно. Они что тут, все бессмертные? Почему ведут себя как полубоги? Заигрались? — Ну-ка, давай, рискни здоровьем. — я остановился. — Да она не получала кломаков. — Детский сад какой-то правослово, — покачал головой я. «Ладно, не буду я тебя сегодня пинать, барон», — хмыкнул блондин. Ждем И снова побежал. Я хмыкнул и пошел дальше. Ожидаемо, Семён сейчас выглядел вообще здорово. Цесаревна владела и даром целительства, что тут же продемонстрировала на полную катушку. Эрес сидел рядом, не двигаясь, реально как каменная глыба, а Гермес отсутствовал. Цесаревна сидела и хмурилась, глядя в никуда. «Ну что, ваше императорское высочество?» — начал я. «Помолчи», — оборвала она меня, — «не мешай думать». «Ух ты! Вот что значит голубая кровь!» «А с другой стороны, я не против». Я уселся, облокотился на камни и закрыл глаза, давая событиям развиваться так, как нужно. Кстати, шнырка показал мне, где отсутствовал Гермес. Вот он уже бежит обратно. «Разлом действительно закрыт». «Как он это сделал?» — спросила цесаревна. Я показательно натянул рофатку себе на глаза, Хотя здесь солнца не было, но я всячески изображал отдыхающего человека. «Барон, я к тебе обращаюсь. Как вербиск это сделал?» «Ну, есть методы. У него оказался артефакт», — медленно произнес я. «Какой артефакт?» — тут же поинтересовалась Ольга. «Да откуда я знаю?» — покачал головой. «Какие артефакты раздает Империя своим абсолютам?» «Может, заслон?» — посмотрела девушка на лучника. «Нет, там что-то посерьёзнее», посерьезнее. покачал головой тот. Я почувствовал, что он со временем не спадает. Такое ощущение, что связь обрублена. «Какой ты невнимательный», — не открывая глаз, высказался я. Ни хрена она не обрублена. Есть связь. Я тебе скажу больше. Есть связь с тем местом, на котором был открыт портал». «Слышь, пацан, не умничай», — сказал лучник. «Ты еще под стол пешком ходил, когда я по разломам бегал. Если я сказал разорвано, значит разорвана. «Ну, разорвано так разорвано», — хмыкнул я и повернулся на бок. Камни не были очень удобными. Я сейчас явно прочувствовал себя затупком, который раздражал своего хозяина, то есть меня всячески изображая беззаботность, неподходящая для этого время. Да не, фигня. Он меня вроде не кусал. «Барон!» — снова раздалось неподалеку. «Может, ты уже подойдёшь сюда и поговоришь со мной, как взрослый человек?» Я с кряхтением уселся, но с места не двинулся. «И о чем бы вы хотели поговорить со мной, ваше императорское высочество?» «Судя по тому, что у тебя кольцо голубого цвета, ты должен быть умнее, чем хочешь показаться». Недобро нахмурилась девушка. «А если ты из тех самых галактионовых, про которых я думаю, а скорее всего это так, судя по твоему кольцу с медоедом, то ты должен быть умнее, чем хочешь показаться. Ну а если ты прав, и из всего богатого выбора моя мать выбрала тебя, чтобы принести известие, значит ты умнее, чем хочешь показаться». «Отсюда я делаю вывод». Она внезапно повесила голос и громко гаркнула. «Кончай этот цирк, барон! Иди сюда, нормально пообщаемся!» «Ух ты! А, девушка с характером!» Я хмыкнул, поднялся, подошел к девушке и уселся рядом. «Теперь, барон Галктеонов, я внимательно тебя слушаю», — сказала она. «Есть шанс отсюда выброса. Но для этого первонаперво нужно закрыть все силовые кристаллы, то есть закрыть разлом. Энергия начнет пульсировать, и если нам повезет, то мы поймаем нужную амплитуду в тот момент, когда портал откроется снова». «Надеюсь, это случится очень быстро». «Первый раз о таком слышу», — нахмурилась цесаревна. «А ты сам откуда об этом знаешь?» «Я очень начитанный молодой человек», — хмыкнул я. «В любом случае советую поторопиться. Я думаю, что Распутин так просто не остановится». «Распутин?» — нахмурилась цесаревна. «Про него ты не говорил». «А, забыл. Я на сто процентов уверен, что они заодно. Посещал я недавно его родовое гнездо в изгнании». «Замок Распутина?» То, что мой отец всю жизнь ищет?» Непонимающе смотрела на меня девушка. «Ну да». «Ты шутишь?» «Никак нет». «Кто ты такой, барон Галактионов?» Я рассмеялся. «Обычный подданный вашего императорского сочества, который просто оказался в нужное время в нужном месте. А сейчас нам нужно отсюда выбираться». Главное имение герцога Доброхотова, город Якутск. Алмазный король стоял около большого панорамного окна, раскрытого настежь. со стаканом любимого смузи и полной грудью вдыхал морозный воздух. Он только что закончил тренировку, а затем разговор с Лёшкой Верёвкиным, непутёвым сыном Прошки. Хотя ладно, нормальный мужчина растёт, достойный своего отца, а главное, преданный. Но как он мог отпустить Галактиону одного? Да, вроде несложно всё выглядело. Полететь и переговорить с исаревной, Но почему один-то? Максимилиан Венедиктович... Вовремя положил трубку. Очень хотелось сделать Лёшке больно, очень больно. Но он обещал императрице сдерживать свои порывы. Это и так достояло ему множество неприятностей и чуть не стоило ему бизнеса и, возможно, жизни. Хорошо, что Елизавета Петровна отстояла его перед мужем, императором. Это не обязана была. Доброхотов набрал прошку. В окрестностях галтеоновки все было спокойно. один залетный граф попытался быковать но прохор ему все предельно ясно объяснил и подкрепил физическим насилием а сам доброхотов добавил теперь несчастный граф уже не является председателем охотничьего общества иркутска почему потому что без права руки трудно ружьё держать перепуганный шастынов свалил столицу а единственное о чем жалел доброхотов что он не оторвал этому идиоту руку лично не любил герцог идиотов и ничего не мог с этим поделать. Была бы его воля, он бы им размножаться запретил». Внулкнул телефон, на который пришло сообщение. Телефон, номер которого знали всего несколько людей. Стакан смузи полетел на блестящий паркет из разломного дуба, и герцог через мгновение оказался возле стола. «Галактионов», — гласило имя абонента. Максимилиан быстро нажал кнопку «Прочитать», и на экране высветился текст. «Вербицкий предатель». Распутин в деле ушел в разлом за Ольгой. В голове у алмазного короля с громким щелчком упала планка. Мозг переключился в боевое положение. Ни слова не говоря герцог упал в кресло, и его пальцы забегали над клавишами компьютера. Одно за другим в сеть полетели сообщения. Его люди знали, что делать. Прямо сейчас по всей империи вооруженные отряды выдвигаются в сторону тех или иных предприятий, так или иначе связанных с родом Вербицких. Выдвигается... С очень недобрыми намерениями. Еще несколько кликов мышью и на мониторе высветилась программа слежения, которой не должно было быть ни у одного частного лица в империи. Тем не менее, на карте была показана предельно точная погрешность плюс-минус 10 метров, местоположение телефонного аппарата, с которого пришло сообщение. Герцог нажал кнопку селектора: Подготовь авиакрыло Рубин! Готовность 30 минут. Мою личную гвардию на аэродром! Быстро! И договорись о коридоре! «Через пять минут заберите меня у входа...» «И да...» — Берсок скребился. «Предупредите канцлера. Возможно, ему придется что-то объяснять всему мировому сообществу».